Глава 11. Ты точно справишься, спрашивает мама уже от двери. Сможешь присмотреть за ними обоими? Да смогу, я же тебе сказала, отвечает Эмми. Иди. Мне бы её уверенность. Голова от шума только что не раскалывается. И как только такая кроха может производить столько шума? Мама, мама, и так без остановки. Дверь закрывается. Я смотрю в окно. Мама и папа идут по дороге в пап. С ними папина младшая сестра, наша тётя Стейси, у которой, похоже, выработался полный иммунитет к воплям собственного сыночка. Малыш судорожно вдыхает, готовясь к очередному приступу. Эми склоняется над ним. Роберт, хочешь печеньку? Он кривит рот, а на протягивает руки, и на заплаканном, мокром от слёз личике проступает нерешительность. Эми поднимает его и несёт в кухню. Через несколько секунд малыш с довольным видом гукает и хрумкает печенькой на полу. Как это у него получается? Минуту назад плакал и кричал, а теперь смеётся. Ребёнок его легко отвлечь. В кухню входит Себастиан и бросив один взгляд на Роберта, отпрыгивает подальше на безопасное расстояние. Киса, малыш тянет к нему руки. Киса. Он бросает печеньку, поднимается, хватаясь за ножки стула. делает несколько шашков, шлёпается на попу и обескураженно, оглянувшись, слезливо морщится. Всё хорошо, Роберт, Эми подхватывает его на руки и подносит к Себастьяну, который как будто смирился со своей участью. Погладь кису, вот так. Она показывает малышу, как это делать, точно так же, как показывала мне в первый день на уроке ничего не получается, не идёт впрок. Поглаживания больше смахивают на удары. Потом ладонь идет против шерсти. Себастьян спрыгивает со стола и исчезает, сбежав через дырку в двери. Прежде чем Роберт успевает расплакаться и сесть, садится, усаживает малыша на колени и начинает его щекотать. По прошествии часа, наигравшись с дверцами шкафчиков и поколотив по кастрюлям деревянными ложками, Роберт начинает тереть глазки. И засыпает у Эми на руках. Чай. Я поднимаюсь, наливаю воды в чайник и ставлю на плиту. Не вставая со стула, Эми поворачивается. Как и обещала маме, она наблюдает за нами обоими, присматривает, словно я могу обжечь пальцы о плиту или шлёпнуться на попу, как Роберт. Сестра Пени сказала маме, что я как малое дитя, но посмотрите на него. Он не может учиться так же быстро, как я. не может даже приласкать, как надо кота. В свои первые шаги он делает уже несколько недель, но до сих пор падает. Ему больше года, но он почти не говорит. На то, чтобы научиться ходить, мне после зачистки понадобились считаные недели. Говорить полными предложениями я начала через пару недель после того, как произнесла первое слово. Да, верно, я училась быстрее многих, но даже самая медлительная из нас могли поддерживать разговор Уже через месяц с другой воспоминания меня лишили, но тело, мышцы забыли не все. Вот так моя левая рука не забыла карандаш. Стоило мне взять его, как она поняла, что с ним делать. Проблема не в том, чтобы начать все заново. Проблема в том, что найдя правильный рычажок, можно делать забытое. Кто знает, на что еще я способна? Ставлю на стол чашку с чаем и сажусь. Рука затекла. Можешь поддержать его немного, спрашивает Эми, и я подсовываю руку под Роберта. Она устраивается удобнее, а малыш продолжает спать. Спасибо. Милый, правда? Я с сомнением пожимаю плечами. Слишком шумный, когда бодрствует. Мне он больше вот таким нравится. Ты права, как он хныкал, требуя мамочку. Мне показалось, она оставила его без особых колебаний, улетели с мамой и не оглянулись. Да, мама с трудом его переносит. Я это тоже заметила. Причём проявилось это не только в очевидных вещах, вроде того, что ребёнок плакал, поскольку ему требовалось сменить подгузник. Желание уйти от малыша куда подальше возникло у неё едва ли не сразу после его появления. Именно она первой предложила пойти в пап, оставив дома нас троих. Почему? Даже не знаю, можно ли говорить. Что, скажи, Эми смотрит на меня молча, потом кивает. Ладно, но это семейная тайна, и ты не должна никому говорить. Киваю. Хорошо. Прошлой весной, когда я была в сиделках, мне об этом рассказала тётя Стейси. Мама не знает, что я знаю. В общем, до того, как папа и мама встретились, мама была с кем-то ещё, и у них был ребёнок по имени Роберт. Потом они разошлись. Стейси дружила тогда с мамой, так она и познакомилась с папой. Они поженились, а Роберт умер. Вот почему и Стесси назвала сына Робертом. Хотела как лучше, но мне кажется, что мама, когда видит его, думает о своем умершем сыне. Ужасно. У меня перехватывает горло. Сначала родители, когда ей едва исполнилось пятнадцать, потом сын. Неудивительно, что она дракоша. Знаю, с мамой бывает трудно, но на то есть причины, говорит Эми. А о своём Роберте она никогда не говорит, никогда, по крайней мере, со мной. Смотрю растерянно на Эмме, мама полна противоречий. Казалось бы, вот она вся как на ладони, но при этом оказывается столько прячется внутри. Не понимаю её, говорю я наконец. А ты смотри на это вот с какой стороны? Ты поладишь с ней лучше, если будешь общительнее, как она. С улицы доносятся голоса и шаги. Эми подносит палец к губам и я киваю. Передняя дверь открывается, и через несколько секунд в кухню входят мама и тётя Стеси. Мой мальчик с чувством вздыхает тётя Стеси и, забрав Роберта у Эми, начинает прощаться. А где папа, спрашивает Эми. Мама закатывает глаза. Ему позвонили, какая-то срочная работа, ушёл и даже ланч не закончил. Она подметает крошки от раздавленных Робертом печенек. Через дор в двери поскальзывается и трётся о её ноги Себастьян. У тебя обед? спрашивает мама и тянется за банкой в шкафчике. Тут её внимание привлекают остатки нашего ланча и чая. Ну уж, наверное, никто бы не умер, если бы помыл за собой посуду, сердито бросает она. Я вздрагиваю и с трудом удерживаюсь от того, чтобы тут же броситься к раковине, а она будет стоять, смотреть и указывать, что я делаю не так. но внутренний голос шепчет мне: "Выскажи ей, что ты думаешь". "Не успели убрать, потому что занимались Робертом", говорю я. Мама поворачивается ко мне, смотрит удивлённо, потом кивает. "Ладно, оправдалась. Хорошо, что ты появилась не в подгузнике", говорит она и смеётся. Я смеюсь вместе с ней. Эми, когда мама отворачивается, одобрительно подмигивает. Все вместе мы готовим обед, и я впервые за всё время чувствуя себя почти расслабленной в её присутствии. Позднее мы с Эмми говорим маме спокойной ночи и идём к лестнице. В последний момент Эмми останавливается и оборачивается, почти забыла. Мам, нам можно сходить завтра на тайм-шоу. Шоу? Не его ли имел в виду Бен, когда предлагал пойти с ним и Тори? Я тоже поворачиваюсь. Мама откладывает книгу. С кем? Да, все идут, мам. Ты их знаешь. Дебс, Хлоя, Джас, все. Она смотрит на нас с прищуром. Ну, если только все, а почему бы и нет? Но я сама потом вас заберу. Спасибо, говорит Эми, но на её лице написано что-то ещё. Мы поднимаемся наверх, она закрывает дверь и закатывает глаза. Надо же, она нас заберёт, как будто мы дети, как будто нам по 12. Она что-то подозревает? Что? Эми смеётся. Если ты имеешь в виду меня и джаза, то это далеко не всё. То есть, она бросает в меня подушку. Есть ещё Бен. Что? Он подходил ко мне вчера в школе, спрашивал, сможешь ли ты выбраться и пойти на шоу. По-моему, ты произвела тут впечатление. Ух. Ух, и всё? Парень-то симпатичный, да? Наверное. Конечно, симпатичный и даже более того. Он из какой-то другой категории, и есть в нём что-то ещё, что-то такое, чему я не могу пока найти определение, но строить планы смысла нет. По крайней мере, пока рядом с ним Торя. На него даже девчонки шестиклассницы западают. Не замечала, правда, чтобы хоть одна чего-то добилась. Я пожимаю плечами. По-моему, ему и Тори хватает. Сомневаюсь, она не его тип. Почему это? Она шикарная. Она и впрямь была шикарная, особенно когда улыбалась. Хорошенькая, пропорциональная фигурка, длинные тёмные струящиеся волосы. Тори могла бы стать моделью, если бы эта профессия не значилась среди запрещённых для зачищенных. Потому я просто знаю, она злая и испорченная, а он милый. Это же очевидно. Если и так, то сама Тори об этом, похоже, не догадывается. Эмми смеётся. Ну тогда она просто дурочка. Но рано или поздно и у неё глаза откроются. Эмми выключает свет и скоро засыпает. Немного погодя я слышу, как кто-то скребётся в дверь и открываю. Себастьян мяукает и запрыгивает на мою кровать. Если не считать его, в доме темно и тихо. Сон не идёт. Слишком много впечатлений, слишком многое нужно обдумать. Все такое сложное, с виду одно, заглянешь внутрь другое. Эми понимает маму так, как не понимаю я, но она точно ошибается насчет Бена и Тори, хотя я и хотела бы, чтобы она была права.